Студия Медиа Книга представляет. Татьяна Михаль. Драконы тоже любят сладости. Читает Ольга Главанова. Пролог. Позвольте представиться. Двадцатипятилетняя драконница Енина Янтарная, выпускница Высшей академии кулинарии. Владею навыками изготовления блюд самой разнообразной и сложной кухни. Но моей страстью и визитной карточкой является выпечка, изготовление тортов и различных десертов. Моя работа в качестве кондитера в небольшом, но респектабельном ресторанчике Дериза и Коза была удостоена признанием посетителей и зачтена архивариусом регистратором. И всё бы ничего, но других кондитеров этого заведения такое положение вещей не устраивало. Они незаметно для всех испортили мои вишнёвые муссы и медовые торты, предназначенные для довольно важного клиента ресторана. Итог пищевое отравление. После бурного скандала меня выгнали из ресторана с невозможностью устроиться в другое заведение. Жаль, я не видела, какими довольными взглядами провожали меня бывшие коллеги. В горячих слезах я вернулась домой. Тогда мне казалось, что жизнь моя кончена, пока в гости не приехал дядьушка. Если бы судьба не дала довольно жёсткую пощёчину, познакомив меня с предательством и завистью, то я осталась бы работать и дальше в этом ресторане. Продолжала бы жить в северной столице, где туманы и дожди являются визитной карточкой города. Жила бы до сих пор с мамой и папой, сёстрами-близняшками, дедушками и бабушками, четырьмя котами. одним хомяком, двумя пауками и одной собакой. И кто знает, как сложилась бы моя жизнь. Но ни мне, ни вам, дорогой читатель, этого уже не узнать, так как мне выпал волшебный шанс уехать из холодного города на юг, в небольшой городок, скалистый берег которого омывает настоящее море. Глава первая. Звин кнула рукой по будильнику. Ненавижу раннее утро. И кто это придумал, будто драконы любят просыпаться с восходом солнца, лететь высоко в небо, рассекая могучими крыльями воздух и радоваться новому дню. Врехня я вам скажу. Драконы любят сладко поспать, но, наверное, мне этого не видать, по крайней мере, в этой жизни уж точно. И летать приятнее на закате, когда небо окрашивается во все цвета радуги. Нет, утро я не люблю, но что поделать там? С титаническим усилием отрываю голову от мягенькой подушечки. Глаза не открыла, у меня ещё сон недосмотренным остался. Мужчина моей мечты вот-вот признается мне в любви и поцелует. Неявр. Окончательно просыпаюсь от оглушительного вопля и распахиваю глаза. Ох, сок из моих носок. Марысь. Ну что ты вечно под ногами путаешься. Мой любимчик Марысь, как и подобает благовоспитанному коту, пришёл пожелать мне доброго утра, а я неблагодарность такая наступила ему на хвост и ещё наругалась. Марысь обиженно опустил лобастую голову. Бабуля обязательно бы мне сказала, что это негативно отразится на моей карме. Да и шеш с ней с этой кармой. Ах, бедняжечка ты мой котик. Нехорошая толстая девушка, вместо того, чтобы погладить и похвалить котейку, наступила на полосатый и ни в чем не поминный хвостик. «Прости меня, малыш, может, свежее утреннее молочко тебе поможет перенести это оскорбление?» Фух, молочко помогло. Пока рыжая усатая мордочка уплетала розовым язычком молоко, я тем временем смотрела на себя в зеркало. Надов щёки, которые по ощущениям готовы взорваться фейерверком, я втягивала в себя живот. Повернулась боком. Ну, так вроде ничего. Живота почти не видно. Даже полукружее вокруг пупка на пресс стало похоже. Жаль, что попу так втянуть в себя не могу. Выдохнула набранный в лёгкие воздух со свистом и с грустью посмотрела на вновь образовавшийся маленький животик. Критично осмотрела грудь. И почему правая смотрит чуть в сторону? Какая-то я дефектная драконница. Вот сестрички мои Кира и Рика настоящие красотки. Стройные, высокие, гармонично сложенные, не то что я. Толстопопая драконьета. Вот кто я. Посмотрела на весы. Каждый день даю себе слово, что не буду взвешиваться, но не могу устоять. Семьдесят семь килограммов "Вас кликнули они мой вес мультяшным голосом. Говорящие весы мне подарили сестрёнки на 20 лет. Без злого умысла, вы ничего такого не подумайте. Просто предыдущие весы я сломала. И нет, не весом своим я сломала, точнее, весом я на них упала. А впрочем, это старая история и совсем не интересная". Выглянула в окно. Дядушкин домик, в котором на первом этаже располагалось его кафе, находился в живописном местечке, чуть вдали от небольших домов местных жителей. Вокруг дома росли виноградники и оливковые деревья. Я, словно ребёнок, смотрела вдаль на настоящее синее море, которое вздымалось могучими волнами и переливалось в лучах восходящего солнца. Что и говорить, приморский городок с необычным названием Рустик был очень милым и уютным, не то что вечно промозглая столица. Улыбнулась и стала одеваться. Уже ровно два дня я живу у дядюшки. Сегодня пошел третий день. Дядюшки на кафе с незамысловатым названием «Суши-весла» пользуются популярностью. Главный повар, которым и является сам дядюшка, готовит восхитительно. Его помощники ему подстать. Но кондитера хорошего нет. И не только у дядюшки. Во всем городе, помимо хлеба и булочек, ничего никто не печет. И тут такой подарок судьбы. Я, пышная девушка Енина, обожающая творить тортики, пирожные и придумывать самые невероятные десерты. Держитесь, жители города Рустик. Сегодня я встала пораньше, потому что должны привезти все необходимые ингредиенты и приборы для кондитерских изделий. Сегодня наготовлю вкусняшек, и я уверена, что кафе Суши Вёсла ждёт настоящий триумф. Марысь крикнула своего котейку: "Пошли работать". Морысь был моим персональным дегустатором. Он такой же сладкоежка, как и я, даром что кот. Через дорогу, стройная и изящная, как тростинка белокурая цветочница, расставляла цветы на начищенном до блеска прилавке. Она нежно, почти любовна, брала каждый цветок за стебель и расправляла тонкими пальцами пышную листву. на которой всё ещё блестели капли росы. Цветочницу звали Лилиана. Доброе утро, поздоровалась я с цветочницей. Она была приятной женщиной, и я вчера заметила, что дядюшка и Лилиана друг на друга очень нежно смотрят. Очевидно, между ними есть искра. Дядюшке не повредит. Он вдовец и детей у него нет. А так встретить новую любовь, кто знает? «Доброе утро, Яночка!» — помахала она мне рукой. «Сегодня уже попробуем твои угощения?» «Попробуйте!» — улыбнулась ей. И в этот момент привезли заказанные продукты. Дядюшка вышел из дома, улыбнулся цветочнице и показал грузчикам, куда и что отнести. «Что ты будешь печь, Яночка?» С любопытством поинтересовался дядюшка Марвел. Я пробежалась взглядом по ингредиентам и ответила. «Я не могу печь, Яночка!» Кексы, шоколадный торт, блинчики с творогом, мороженое, творожный крем и орехово-шоколадную пасту. Ого! И ты успеешь за 3 часа управиться? Натурально удивился дядюшка. Ха, я ещё и не то смогу. Поверь, я закончу быстрее, чем ты вместе со своими поварятами, усмехнулась ему. Ого-го, ну хорошо, коли так, рассмеялся дядюшка и взъерошив мои каштановые волосы, ушёл на свою главную кухню. Терпеть не могу, когда трогают мои волосы. Они и так вечно торчат в разные стороны. Завернула свою толстую косу в шишку, повязала платок, подмигнула Маресиу и принялась за работу. И да, как вы, наверное, уже поняли, дядюшка выделил для меня отдельную комнатку пекарню. Точнее, она и так у него была пекарней, только использовалась до моего приезда не по назначению. Я 2 дня убила лишь на то, чтобы отмыть, очистить своё рабочее место от паутины, каких-то палочек, веточек и всевозможной бесполезной ерунды. "Морысь, начинаем делать кексы", сказала своему котейке. Морысь был умным, он запрыгнул на подоконник и широко зевнув, улёгся подремать. Всё верно, ведь Морысь мне понадобится для дегустации, а сейчас мой помощник может поспать. Эх, зависть. И почему я не родилась кошечкой? Спала бы себе с утками, да и мышей ловила. Итак, первые кексы будут с малинкой. Вымешивать их долго нельзя, а то получится жесткими. Этакий кекс интеллигент, вкусный, очень вкусный. Одним из преимуществ этой выпечки является то, что на второй-третий день кекс становится еще вкуснее. Три отборных яичка взбиваю с двумя стаканами сахара до бела, на самых мощных оборотах миксера. Не переставая взбивать, вливаю 120 мл растительного масла. Пробую полученную смесь сладко, вкусно. Затем вливаю растопленное, но уже остывшее сливочное масло 80 г. 300 г муки высыпаю в полученную смесь и осторожно взбиваю. Говорю тесту, что оно самое лучшее, очень красивое и такое вкусное. говорю ему, как я его люблю, особенно когда оно нежное и тает во рту. С тестом нужно говорить, и вы сразу увидите, какие чудеса случаются. Консистенция теста должна быть как густая сметанка. Высыпаю малину в тесто и очень аккуратно перемешиваю. Готово. Ставлю кексы в печь и приступаю к приготовлению шоколадного торта. М-м, mm. как же я люблю шоколад. Когда шоколадный торт был готов, я украсила его вишней и поставила на красивую стеклянную подставку, разрисованную по краям мятными листочками. Чуть-чуть украшений и воля. Любое блюдо одним только своим видом вызывает аппетит. Как говорила моя наставница в академии, Яночка, первым делом твоё блюдо должно радовать глаз. И только во вторую очередь оно должно быть настолько безумно вкусным, чтобы захотелось откусить себе пальцы. Марысь позвала дегустатора. Рыжий котик тут же открыл глаза, вздёрнул пушистый хвост и спрыгнул на пол. Положила ему в мисочку на пробу кусочек кекса и кусочек тортика. Я всегда оставляю небольшие кусочки для Марысика. Марысь умял угощение за два укуса. И просительно посмотрел на меня. Отлично. Когда Морыс так смотрит, значит, блюдо не просто удалось, оно фееричное. Пока хватит, Морысик. Лучше иди к дяде Марвело. Там тебе обещали накормить свежей рыбкой и мяском. Морыс потёрся о мои ноги и выпрыгнув в открытое окно, убежал. Я не переживала, что вдруг мой кот убежит. Не убежит. Марысь не такой кот, как все остальные, он особенный. С другими блюдами я управилась в отведенное мне время. Дело было сделано, и я довольна улыбнулась. Я очень гордилась своим умением готовить выпечку. В полвосьмого дядюшка Марвел открыл дверь в кафе и перевернул табличку на открыто. Почтальон вынул письма из почтового ящика напротив нашей двери, и улыбнулся. Помахал Марвелу и отправился дальше в своем маленьком зеленом фургоне развозить с жителем Рустика хорошие новости, плохие новости и бесконечные счета. Вкусовые ощущения так же сильны, как и первая любовь, первое горе, первая трагедия или первое счастье. Попробовав новое блюдо, мы также его запомним, как и первые сильные чувства. Любимые блюда, мы помним, всегда пытаемся найти им замену, но не получается. Их нельзя заменить. Рецепторы сразу реагируют на подмену. Это бесподобно, простонала женщина за первым столиком с неподдельным восхищением, упивая шоколадный торт с вишнями. Это что-то непередаваемое. Давно не получала такого наслаждения. «Для полного счастья не хватает только какого-нибудь горячего дракона-мачо». Замечание клиентки было нескромным, но я, тем не менее, расплылась в широкой и довольной улыбке. С чувством глубочайшего удовлетворения смотрела, как вторая женщина за этим же столиком, очевидно, ее подружка, уплетает за обе щеки второй кусок моего шоколадного шедевра кондитерского искусства. Марвел, тебе страшно повезло, что твоя племянница-кондитер и так вкусно готовит. Похвалил мои кексы старый дедуль, сморщенный как изюм, но с очень живыми и умными глазами. Этот пирог пальчики оближешь, он выше всяких похвал. Оценка 10 восторженных стонов моей любовницы, когда мне было 30 лет. Когда я услышала последнюю фразу, выкладывая в серебряные стаканчики мороженое для посетителей пятого столика, рассмеялась. Я стояла за барной стойкой и наблюдала, как кафе постепенно заполняется посетителями. Приходили и завсегдатые, и отдыхающие, приехавшие в Рустик на море. Марвел мелом написал на доске красивым округлым почерком, что в кафе теперь есть самые вкусные в мире десерты и вкусные. и выставил информационную доску в виде раскладошки прямо у входа в кафе. Посетители после того, как съели яичницу, каши, крем-супы, заказывали мои десерты. За первым столиком женщина слизнула кончиком языка шоколадные крошки, прилипшие к её полным розовым губам, и с наслаждением закатила глаза и воскликнула: "Мне срочно нужна добавка". Одним словом, первый мой день был триумфальным. Помимо того, что всем захотелось попробовать что-то новенькое, мы получили такое количество заказов на торты и кексы, что можно было диву даваться. Дядюшка был доволен успехом. Я была счастлива. Моресь был невозмутим и просто хотел, чтобы его не забыли покормить перед сном. После того, как табличка кафе была перевернута с открыта на закрыта, мы с дядюшкой, довольные собой, крепко обнялись. Енина что-то мне подсказывает, что нас ожидает аншлаг. Тебе нужны помощники. Бери Мили, она умеет печь хлеб, поэтому должна справиться. Я присела на барный стул и налила нам с дядей по чашке ароматного чая. От помощи не откажусь, и если честно, то я не ожидала, что будет всё так, взмахнула рукой, демонстрируя свои эмоции. В столице любят сладкое, Но ни разу в том ресторане не случалось, чтобы все испечённые пироги и торты съели за один день, и вдобавок заказали ещё. "Я в восторге, Яночка", улыбнулся дядьушка. "Ладно, пойду и посмотрю, как мои работники убрали кухню, и спать. Сладкой ночи, Енина". "Сладких снов, дядя". Допив чай, поднялась к себе на негнущихся ногах и переодевшись в спортивный костюм, Пошла на свою кухню наводить порядок. Дядя предложил мне, чтобы уборку провела Миля, но я предпочитаю всё делать сама. Когда я приступаю к заключительной части, мытью полов, Марис с неодобрительным видом удаляется в нашу с ним комнату. Ну вот и всё. Отжимаю мокрую штанину и выпрямляю спину. Все кухонные принадлежности, ножи и миксеры отмыты до блеска. Кухня сверкает, посуда тоже. Кошачьи тарелочки вымыты, туалет засыпан новым наполнителем, пол отскребла. Осталось самое загрузиться в ванну. Снимаю костюм, забрасываю его в стиральную машину и нажимаю пуск. Обожаю принимать ванну. Налив горячей воды щедрой рукой плескаю пену, потом ещё. После долгого, но плодотворного рабочего дня мне нужна расслабляющая ванна. Погружаюсь в воду и лежу Разглядывая весёленький бордюр в цветочек, ощущаю себя царицей драконов. На краешек ванны запрыгивает рысь и, мягко ступая лапками, грациозно дефилирует взад-вперёд. И как он умудряется не падать. После расслабляющей ванны смотрю в открытое окно на море. Эх, пойти крылья что ли расправить и полетать над морем. Но это желание так и остаётся желанием. так как меня смотрел крепкий сон